Четвертое. Однажды, уже в конце зимы, наверное, даже в марте, лужи стояли на льду, коньки глубоко зарывались, и снежные брызги летели в стороны. Да, в марте. Мы сидели с ней в раздевалке, разминали блаженно ноги, собирались идти домой. Велся легкий вечерний снежок, я рад бел, заходя за тобой, — пел динамик нежным, порхающим голосом. Эту песенку вставили через три на четвертый, и она неизменно меня волновала, создавала некий мерцающий фон, на котором все вокруг приобретало свой подлинный, незаметный с первого взгляда смысл. Меня всегда занимало странное соответствие и даже единообразие человеческих чувств, которые обнаруживали книги и песни. Нет, в первую очередь песни. Тут была не обязательно подетальная точность, а вполне достаточно было намека, общих слов почти не нанесущих нагрузки, но так или иначе отражающих. Я не стала удивляться тому, что и у других все так же, как у меня. Не совсем так, но все так же. И от этого другой, например, парень, сидящий напротив с другой девушкой, вовсе не становился мне ближе. Наоборот, вечной тревогой сквозила от этого грубого сходства. Больно было мне сознавать обобщенность моего душевного мира, нечеткость и размытость его границ, через которые вот так легко и беспрепятственно, как эта песенка, могут перепархивать потаенные чувства и единственные отношения. И туда, где сияют огни, ты с другим убегала вперед. Догони, догони, только сердце ревниво замрет. Там в конце был еще такой куплет, утешительный. Я всегда его ждал с нетерпением, и он неизменно меня разочаровывал. «Догоню, догоню, ты теперь не уйдешь от меня». Нет, нисколько не успокаивала эта наивная подтасовка. Здесь ясно чувствовался маскарад. Переодетая, угадывалась прежняя горькая строчка, та же самая боль и тревога. нет. Только полная определенность могла принести мне покой. Догнал, схватил, держу. Моя. И вот под эту милую песенку, тревожную, чистую, прозрачную, легкую, первого парня я знал. Его звали Борька, но имелась у него еще кличка «Мужик». Под этой кличкой он и был в основном известен, и звучала она для всех устрашающе. Был он невысокий, без шеи, как жаба, но зато широкоплечь необыкновенно. Так угрожающие широкоплечи бывают иногда горбуны. Второй мне как-то не очень запомнился. Совсем молодой, полноватый парнишка, лицо круглое и румяное, хотя теперь после всего, что случилось, трудно его таким и представить. Он все еще не мог зашнуровать ботинки коньков, гнилая тесьма то и дело рвалась, он надвязывал, она снова рвалась, и уже по нескольку узелков скопилась на каждом конце. Мужик спокойно сидел с ним рядом, высоко задрав тяжелые локти, опираясь о спинку деревянной лавки на одном уровне с лягушьей башкой. Ни угроз, ни даже легкого спора нельзя было различить в их тихом общении. Мужик говорил совершенно не двигаясь, круглолицей слушал, рвал и надвязывал, лишь изредка поворачивал голову, взглядывал и кивал утвердительно. И вдруг я увидел следующий кадр. Я увидел с каким-то тупым удивлением, что мужик стоит на одной ноге. Как я мог не заметить, когда он встал. Стоит, держась рукой за спинку, на которую только что опирался, а другая нога поднимается вверх, махом вверх, и огромный блестящий конек невозможно, немыслимо, не бывает, врезается к низу, в лицо соседу, прямо туда, в середину, в мякоть, внутрь. Голова мотнулась вместе с ногой, но нога не дала ей опоры. Высвободилась, уже окровавленная, и пошла теперь сверху вниз. Черный чугунный ботинок и белый стальной конек. И так ходила она вверх и вниз, методично, как сечка, и рубила, рубила. Кровь лилась на колени, на руки, на пол, и была она неестественно яркой, как на той картине у Репина. Наконец, это кончилось. Мужик стоял на обеих своих канадах. Одна была белая, другая — красная. И откуда-то сзади... — Саша! Саша! Да Сашка же! — звал меня голос Тамары. «А — А? — коротко спросил мужик. И я оцепенел под его изуверским взглядом. С ужасом я вдруг обнаружил, что стою где-то на полдороге между своей и его скамьей. Зачем? «Что я, собственно, собирался делать?» Несчастный парень сидел молча, зажимая лицо окоровавленными руками, и лоскутие кожи виднелись между пальцами. Все вокруг тоже сидели молча. Никто не вскрикнул, кроме Тамары. Да и я не мог произнести ни слова. Но все сидели, как положено. Я же почему-то стоял. Это был непорядок. «А, — спросил мужик, — И в следующий момент невозможно длинная телескопическая рука выросла из его прямого плеча. Железные щупальца сгребли мою грудь, и вот уже я полулежал на скамье с серыми пятнами в глазах и болью в затылке. — Скажи спасибо своей сучке. В другой раз убью. И он медленно и спокойно пошел на лед. Не домой, не в толпу, не в укрытие. На лед. Развлекаться, кататься, кадрить девочек на этих самых коньках. Догони, догони. Вот еще одна страшная песенка.